независимость центробанков. У каждой страны есть свой центробанк, но в Европе есть еще и европейский центральный банк. Это совершенно новая тема. Евро начали вводить с 1999 года, а наличная валюта появилась в 2002 году. Не все страны, входящие в Евросоюз, приняли евро. Англичане провели референдум и проголосовали против. Они вообще у нас любители референдумов и у шведов, норвежцев, датчан в ходу собственные кроны, а в отсталой Финляндии евро. В странах еврозоны остались свои центробанки, но их первоначальный смысл уже утрачен, ведь они больше не поддерживают валюту своих стран. Итальянских лир и дойчмарок больше нет. Японский центробанк, тоже большой и важный в мире, стал независимым в 1997 году. Вообще сейчас целая тенденция делать Центробанки независимыми. Идея в том, что у государства может возникнуть желание напечатать валюты и запустить инфляцию. Политические процессы зачастую на Центробанке оказывают сильное давление. Поэтому для соблюдения независимости в Федрезерве члены избираются аж на 14 лет, и выгнать их нельзя, чтобы правительство не могло на них давить. Каждый седовласый член Совета знает, что он там укрепился монументально и не сыт члены Феда приглашаются видные банкиры с безупречной репутацией, и они становятся хранителями валюты. Люди там верят в стабильность доллара и по 14 лет ее защищают. Попробуй, выгони их оттуда. Многие удивляются, что в США никогда не было деноминаций доллара. Как так? Напомню, что в России за последние 100 лет рубль стал дешевле в 500 триллионов раз. Это 5 с 14 нулями за четыре деноминаций. Вот вам и ответ. Куча стран погрузилась в инфляционный ад, а в США никогда. Какой он был сто лет назад, таким он и остался. Вот почему независимый Центробанк так важен.